Слава 43. Вновь начались сумасшедшие трудовые будни. Только теперь Илья больше времени уделял своему будущему кораблю. Ведь чуде пока предстоит раскручить то, что отмечено в списке, и только потом Илья начнет собирать новую партию. Землянин с энтузиазмом принялся за дело. Как он рассчитывал, пушки с линкора удалось установить, Но насколько это сделать не получилось. Пришлось вскрывать весь палубленостил, чтобы добраться до судового набора. Несущий каркас впечатлил. Два дополнительных двигателя давали очень большое увеличение нагрузки. Конструкторы нивелировали это дополнительными ребрами жесткости, увеличив их количество в полтора раза, а в районе крепления выдвижных пилонов – аж в два. Для того, чтобы вварить трубы корпусов пушек, пришлось столько резать, что Илья возблагодарил Бога за то, что у него есть Головастик и Ди. Головастик не мог напрямую управлять ремонтными дроидами, тем более такими допотопными, которые предоставил для работы Молли. Будь у него полный комплект оборудования, умный девайс и сам бы справился, но пришлось использовать, что есть. Сначала Илюха сам пробовал рулить этими многорукими созданиями, но быстро понял, что сия затея доклая, так ему корячиться придется не менее года. Но тут Ди предложила помощь. Она выступила посредником между современным головастиком и древними друидами, экстраполируя его команды на механическую братью. Дело пошло быстрее, но как ни крути, а технической документации не хватало. Уже более двух месяцев от громозеки не было ни слуху, ни духу. Вот как хочешь, так и крутись. Илья уже начал подумывать, что может быть про него забыли и не напомнит ли о себе, когда на третью неделю после возвращения парня с первой сделки агент вышел на связь сам. Встреча состоялась на том же месте. «Ну и задал ты нам работенку», – начал разговор Громозека. «Пришлось столько информации перерыть, что я сам поражаюсь». «Есть результат», – с замиранием сердца спросил парень. «Есть, есть, не переживай. Вот, держи накопитель. Тут вся документация по этому проекту». «Что это хоть такое?» «Там», – агент взглядом указал на носитель информации есть но если в двух словах то это был секретный проект транспорта прорыва блокады тут ты угадал все-таки блокадник точно самый первый проект блокадника В серию он не пошел так как конкурирующая фирма также работая над этим правительственным заказом успела раньше более того предложила проект намного дешевле это как раз те блокадники которые и сейчас стоят на вооружении. А этот проект заморозили и финансирование прекратили. Построено было всего три, но действующий образец был только один, и еще два корпуса стояли на стапелях. Корабль, который таки успели закончить, какое-то время использовался как транспорт поддержки, но получил сильные повреждения в одном из конфликтов и был утилизирован. Судьбу двух недостроенных проследить не удалось. В войсковой бухгалтерии такой бардак, что разобраться не представлялось возможным. Самое смешное, что этот проект до сих пор находится под грифом секретности. Уже даже информация о ныне стоящих на вооружении блокадниках таковой не является. А пройти похоже, забыли. Мы просто изъяли все файлы, И теперь они перед тобой. Ты единственный владелец. Я так понимаю, тебе попался в руки один из тех недостроенных кораблей. И ты хочешь его восстановить. Но зачем тебе это головная боль? Это очень дорогой корабль получится. За те деньги, которые ты потратишь на все это, можно купить пусть не новый, но боевой корабль. Тем более, что сроки твоего задания уже поджимают. Не беспокойтесь, я уложусь в обозначенные временные рамки. Покупать боевой корабль – это не выход. Задание, которое мне придется выполнять, требует деликатного подхода. Во всяком случае, так говорил мой куратор. А концепция малого рейдера, который внешне выглядит обычным кораблем 70-й серии, вписывается в план идеально. Не забывайте, что большая часть оборудования пойдет с корабля-донора, который вы мне помогали приобрести, так что все должно получиться. Это твое задание, хмыкнул Громозека, тебе решать, как его выполнить. Еще помощь требуется. Пока нет, спасибо, но если что, я дам знать. Ликованию не было предела. Землянин еле удержался чтобы на радостях не сплесать прямо на столе. «Да я, — думал он, — да я теперь всё могу. Я такой корабль соберу, что если кто узнает, лопнет о зависти. А с таким зубастиком, как говорил один смогу порвать любого супостата, как грелку». «Эх, живём!» На обратном пути Илюха выжимал из букси всё, на что тот был способен. Так не терпелось поскорее оказаться дома. Илья уже так привык к собственному кораблю, что иначе как от доме о нём и не думал. «Что ты так улыбаться, брат?» – задал вопрос чернокожий гигант, когда увидел счастливую физиономию землянина. Парень рванул буксю со старта так, что система управления искусственной гравитацией не успела компенсировать перегрузку. И Люху с Саидом ощутимо вжала в вложименты. «У нас, наконец-то, есть вся документация по нашей находке. Мы теперь такой корабль построим, брат, что просто закачаешься, вот увидишь!» «Юху!» – выкрикнул парень и, не удержавшись, закрутил буксю в такой замысловатой фигуре, что на диспетчерской портовой вышке забеспокоились. «Лис, у тебя все нормально?» «Да, вышка, все в порядке, просто настроение хорошее». «Тогда прекрати хулиганить». «Все-все, уже прекратил», – ответил Илья, возвращая Буксу на курс. «У тебя хорошо получалось так», – не успокаивался Саид. «Я думать, что ты мог справиться». «Наверное, но вот сколько времени на это потратить бы пришлось? Одну елась неизвестно. Ты пойми, сейчас мы имеем полную документацию по всему кораблю. Там каждый его узел подробно описан. Больше не придется скрипеть мозгами, для чего то, а для чего это. Теперь мы все знаем и сэкономим уйму времени». «Тогда хорошо». Растянул пухлые губы в улыбке здоровяк. «Еще как хорошо, Саид! Ты даже не представляешь себе, насколько хорошо! По такому случаю устроим сегодня праздничный ужин. Ты ведь купил продукты, приготовишь чего-нибудь вкусненького». «Это легко!» Осклабился тот. «Саид сделает!» Первым делом Илья дал задание Ди проверить файл на предмет чего-нибудь лишнего. Мало ли что. Тем более, что прецеденты уже были. Ну и как водится, лишняя закладка обнаружилась. Оно и понятно. Ребята из СБ пытались любыми способами защищать свои инвестиции. Илюхе, конечно, не нравился такой подход. Но иначе СБ работать, видимо, не умеет. Ну и ладно, подумал землянин. Они будут подсоть всякую гадость, а мы от нее избавляться. Как говорится, мы знаем, что они знают, что мы знаем, что они знают. Главное, что наконец-то есть вся техническая информация. Парень на двое суток закрылся у себя в каюте и вместе с головастиком воял себе новый корабль, имея всю исходную информацию. Это было несложно. При этом головастик через Ди продолжал заниматься вариванием тоннелей для установки лазерных орудий. Тут тоже дело продвигалось гораздо быстрее. Список необходимого оборудования получился внушительный. В первую очередь корабль нужно обеспечить энергией. На гражданской версии стоят два двигателя шестого поколения типа «Ветерок-6». Это неплохие двигатели по соотношению цена-качество. Очень неприхотливые, совсем не прожорливые, но маломощные. Их вполне хватает для того, чтобы справиться с доставкой груза. Но Илью они не устраивали. Судя по документации, конструкторы планировали оснастить блокадник четырьмя двигателями типа «Буран-2». Именно такой тип маршевых двигателей ставился в то время на линейные корабли. Сейчас эта линейка перестала разрабатываться. Последняя версия была «Буран-6». Её сейчас, если и производят, то очень немногочисленные заводы. Но вот запчасти и модификации для них производят многие. Оно и понятно. Двигатели для своего времени получились очень удачными. И долго служили верой и правдой, да и сейчас ещё служат на многих боевых кораблях в частных руках. Особенно их любят пираты. Надёжные, дешёвые, подвержены модификациям, они были очень хороши, несмотря на давность разработки. Вот именно «Бураны» шестой версии Илья планировал установить на свой корабль. Тем более что они очень удачно вписывались в размер гондол с минимальными переделками соединений. Две такие двигательные установки Илья уже свинтил на свалке, но нужно-то было четыре. И ведь на свалке они были, а взять никак. Во-первых, заменить нечем, а во-вторых, не хотелось светить дополнительную пару. Море быстро сообразит, что к чему. Он ведь опытный технарь, а там и с Селюхиной корабельной афирой разберется. И тогда не видать парню находку, как собственных ушей. Если старый шахтер поймет, что за птичка попала ему в руки, он такую цену заломит, что можно ставить крест на своих планах. Нет, светиться нельзя, нужно быстро пересаживаться на новый транспорт, а старый подсовывать моли на распил, чтобы концы спрятать. Землянин решил пока обойтись только двумя двигателями, которые вполне легально выкупил у работодателя под замену. Потом, как появятся деньги, можно будет докупить на стороне, но когда-нибудь их всё равно будет полный комплект, а значит и энергетическая установка должна соответствовать. Такая тоже уже имелась и даже была установлена на своё место. Её мощности хватит на всё. И на четыре двигателя, и на обеспечение энергии силового щита военного типа, на систему жизнеобеспечения, да на всё короче. Правда, на военных кораблях их стоит больше одной, но это резерв. Обычно работает одна – Но если в боевых условиях произойдёт поломка или повреждение, резервный реактор всегда готов включиться в работу. У Илюхи пока нет возможности так шиковать, поэтому и одной хватит на всё про всё. Но это на насущные нужды корабля. А ещё ведь надо запитать его ноу-хау. Орудия, добросовестно подрезанные слинкора питаются отнюдь не святым духом. Головастик выдал вердикт. Для подключения этих модулей потребуется как минимум еще один реактор, точно такой же, как уже установленный. Это, конечно, не позволит стрелять как из пулемета, но на два залпа раз в 4 часа вполне хватит. На линкорах стоит целый каскад энергетических установок, от 5 до 8 штук, в зависимости от вооружения. И каждая установка из такого каскада во много раз превышает по мощности то, что планировал себе землянин. Однако даже при такой энерговооруженности время перезарядки на линкорах составляло от 5 до 15 минут между залпами. А Илью и 4 часа вполне устроит. Но второй реактор это снова засвет, чего очень не хотелось опять идти на поклон к СБ, ту же как серпом по известному месту. Вот и что делать? Пришлось хитрить. Сказал Моли, что реактор нужно настраивать, а пока пусть поработает штатный. Мол, как только пуско-наладочные работы завершатся, так сразу реактор с транспорта поступит на утилизацию взамен установленного. Отмазка прокатила. Ну и чудно. А пока бывший штатный реактор с транспорта И решил поставить для обеспечения орудий. Это правда не 4 часа зарядки конденсаторов, всё-таки реактор-то гражданской версии, а все 6 или даже 7. Но если начать заранее заряжаться, то в нужный момент, глядишь, и будет чем удивить супостата. Со следующей сделки парень планировал заказать уже нормальный агрегат. Правда, ещё нужно будет продумать, Как это сделать незаметно? А вообще, этот второй реактор по замыслу землянина как раз и должен был играть роль резервного. В случае выхода из строя основного уже будет не до стрельбы. Тут бы ноги унести, если какая заварушка вдруг приключится. Но это еще не весь список запланированного оборудования, которым нужно было бы оснастить находку, а так сказать... Только основные моменты. Еще в планах были блоки распределения силового щита военного образца, как и задумывалось конструкторами изначально. Также нужны были 8 ракетных турилий. Ровно столько имелось мест для их установки. И штуки 4 зенитных орудия шрапнельного типа, система дальнего обнаружения и мощная установка РЭП. Порывшись на свалке, все это легко можно найти. Но опять вставал вопрос скрытности осуществления планов. Основная цель землянина во всем этом мероприятии – скрыть от всех возможностей своего корабля. От этого вполне вероятно в будущем может зависеть жизнь. СБ, конечно, может догадываться, но даже для них кое-какие сюрпризы будут. Парень, естественно, не собирался конфликтовать со своими основными работодателями, но и доверять на 100% тоже не собирался. Кто он такой для имперской службы безопасности? Пешка не не более. А пешкой, как водится, в определенный период времени всегда жертвуются. Но Илья не желал быть разменной монетой, поэтому и старался максимально скрытно работать чтобы в нужный момент, даже если и окарится вдруг подобной валютой, то такой валютой, которая и руки разменивающему оторвет, и голову откусит. Так что от этих пунктов в списке пока тоже придется отказаться. Но в долгосрочной перспективе все это будет приобретаться и устанавливаться обязательно. План работ составлен, пора было приступать к делу. Илюха хотел на следующую сделку выдвинуться уже на новом корабле. Землянин не привык откладывать дела на потом и сразу взялся за работу, по которой руки чесались уже давно. Трудиться пришлось на износ. Первым делом был перенесён идентификационный номер, и далее в течение полутора месяцев работа велась круглосуточно. Спать приходилось по два Максимум по 4 часа в сутки. И Лёха думал, что основное – это поставить крупногабаритное оборудование. Хрен там. Самый геморрой начался, когда пришлось перетаскивать начинку из одного корпуса в другой. Снова пришлось на время переселиться в буксю. Парень даже представить себе не мог, сколько потребуется труда на мелочи. Например, на перетаскивание интерьера кают вплоть до декоративной обшивки переборок. Это просто писец какой-то. Проще было реактор поменять. К концу работ четыре ремонтных дроида из 12 вышли из строя окончательно. Укатали сивку, крутые горки. Хорошо ещё, что большинство коммуникаций изначально уже имелись осуществлялось блоками, и каждый такой блок уже имел все необходимое для подключения оборудования. Это облегчало работу, конечно, но не особо. А еще пришлось придумывать, куда бы приткнуть дополнительный реактор. В машинном отделении, как не хитрил Илья, место изыскать не удалось. Выход нашел головастик. Он предложил поместить его в центральном трюме, сделав дополнительную перегородку, скрыв заодно тем самым гидравлику управления выдвижными пилонами. Прикольно получилось. В остальной части трюма ещё достаточно обширный, надо сказать. Парень планировал устроить такой импровизированный швартовый док для малых кораблей. Фрегаты туда, естественно, не влезут, всё-таки транспорт малый, а вот десантно-штурмовые боты... Вполне можно разместить, причем штуки 4 влезут. Боты это не фрегаты, конечно, но по своим возможностям уступают только в автономности и невозможности гиперпереходов, а этого и не требуется. Самих ботов, естественно, еще не было даже на примете, но лихо беда начала. Пока ботов нет, можно игру свозить, чего помещению пустовать. Особой статьей стояли электронные блоки управления той самой гидравликой выдвижных пилонов. Но пока и управлять нечем. Двигателей тоже нет. А если и появятся, вполне можно временно и ручками клапана включать. А потом уже либо Илюха сам соберет некое подобие, благо чертежи есть, или банально закажет на заводе. Для чего сей блок и что он делать должен, Знать никому не обязательно. Если будет заказ и оплата, то и не спросят. В два месяца удалось уложиться с трудом. К тому времени, что Илья, что Саид, выглядели словно привидения. Оба потеряли килограммов по 6-7 веса, лица осунувшиеся, глаза красные, как у кроликов. Здоровяк вообще выглядел страшно. Такого ночью в темном переулке увидишь, Заикание гарантировано, и хорошо, если только заикание, а то и портки запачкать коричневым легко можно. Вурдалак вылитый, от усталости оба еле волочили ноги. Однако основная работа была завершена, а сопли можно и на ходу подбирать. Только голограмма Ди сверкала довольной физиономией, как начищенный пятак настало пора тащить на верфь остов транспорта, чтобы уже избавиться от него раз и навсегда. Илюха очень переживал, что Молли заподозрит неладное и афера вскроется. Начнется скандал, но ничего подобного не произошло. Все прошло как по маслу. Когда старый шахтер увидел Буксю, отчаянно пыхтящую обоими маршевыми движками с корпусом транспорта в магнитных захватах, что даже не удивился особо. «Ты таки откопал эту груду металла, парень. Я уж и забыл про него совсем. Но ты его приперочен даже кстати». «В смысле?» Удивление в голосе даже не пришлось изображать. Илюха придумал целую кучу веских доводов, чтобы убедить Молли принять на переработку корпус транспорта именно сейчас. А оказывается, зря старался. На связь вышел Эйри. Груз он уже подготовил, но доставить его на оговоренное место встречи не может. Там у него какая-то срочная сделка наклюнулась. Придется тебе самому вести У тебя все готово? С кораблем успел закончить? Да, конечно, все готово, только вымотался сильно. Нам бы отоспаться, прикинулся бедный овечка-землянин, на самом деле радуясь, что все так легко разрешилось. Это ты брось, успеешь еще. Сегодня ближе к вечеру со станции, принадлежащей корпорации Шибао, пойдет конвой. Они идут куда-то в центральные системы, а тебе как раз по пути будет. С обратной дорогой обещал поспособствовать Ери, так что надо торопиться. Сейчас швартуй остов в первому причалу, я потом его сам на верфь подам, а я отвезу тебя на транспорт, чтобы буксик под рукой у меня был на случай твоей задержки. «Но ты уж постарайся вернуться вовремя!» Вскоре Илья был уже на борту своего корабля и двигался к станции шибал На подходе к станции его окликнул диспетчер. «Эй, на находке! Это для тебя моли место в конвой заказывал!» «Для меня, вышка, мой позывной Лис!» «Добро, Лис! Конвой формируется на дальней орбите! Даю пелинг!» «Принял, вышка!» Пилинг вижу, начиная движение. Конвой только начал формироваться. Илья прибыл как раз вовремя. Лис вышел на связь с командир конвоя. Занимаешь пятое место в ордере. Уже приходилось ходить с конвоем. Этот вопрос командир задал, видимо, потому, что увидел на экране видеосвязи очень молодого пилота. Если честно, то нет. Но вы не переживайте, я справлюсь. Поспешил заверить его Илья. «Посмотрим, но учти, с тобой никто возиться не будет. Если выпадешь из ордера и отстанешь, это будут твои проблемы. Команды выполнять быстро и четко, скорость выдерживать с точностью. Кстати, она будет приличной, выдержит такой темп твоя корыто. «Какую скорость зададите с такой пойду? Не беспокойтесь, со мной проблем не будет». Командир заржал. «Да ты жутник, лис! Это не мне, это тебе беспокоиться надо! Всё, занимай своё место, готовься к старту!» Неделя перехода в конвои ничем примечательным не запомнилась. Только возле гиперпорталов начиналось небольшое оживление, когда командир начинал регулировать проход. В остальное время Илья ел, спал. Немного работал, устраняя недоделки, которые еще долго придется подбирать. Ди рулила на мостике, изредка отвлекая парня, когда его вызывали с командирского корабля. Но это случилось редко. Достигнув точки назначения, землянин вежливо попрощался с конвоем и двинулся к единственной торговой станции. Не в том смысле, что станция вообще была единственной в этой системе, а в том, что она была единственной торговой и самой большой. Командир конвоя на удивление тепло попрощался, похвалив Илюху за хорошую работу. Попиняв кому-то невидимому на заднем плане, что если бы большинство старых пилотов корпорации, считающихся по ошибке опытными, могли бы также четко держать строй, как этот юнец, то ему и мечтать было бы не о чем. Напоследок даже предложил место в конвое на обратном пути. Парень его тоже поблагодарил и сказал, что свяжется с ним, если к тому времени еще будет здесь. На том и расстались.